Остановитесь, давайте пофотоемся. Надо же что-то в инсту выставлять, крикнула Ника, и все стали с ней соглашаться. Хорошо, кто-то фотографироваться, кто-то покурить, только далеко не расходитесь. Остановка 5 минут, крикнула Капа разбегающимся из автобуса пассажирам. Выходя из автобуса, первое, что делали туристы, это вдыхали чудесный, разреженный после дождя воздух. В нём было столько озона, что при первом вдохе начинала кружиться голова. Люди даже не хотели курить, просто стояли, дышали и наслаждались видом, природой, воздухом. Дмитрий схватил Беллу за руку и утащил в сторону. Оглядываясь по сторонам, чтобы никто не подслушал, стал быстро выдавать информацию полушёпотом. Значит так, Мэла Сергеевна, кто-то очень хочет от вас избавиться. И у меня на сегодняшний день в этом нет никаких сомнений. Так как мне необходимо вас защищать, и пока я не пойму, кто этот неугомонный чекатила, план такой. Селиться нас будут в двухместные номера. Мы с вами селимся в один. После сегодняшней ночи это ни у кого вопросов не вызовет. Даю честно, пионерская, до да вас пальцем не дотронусь. Возражения не принимаются, это приказ. И да, к разговору о правде и украденных матрёшках При этих словах Белла округлила глаза. Я майор ФСБ. Здесь я на задании. С вами оно не связано. Вы просто идёте параллельно. Можно сказать, вам повезло, как шефу Ивану Сергеевичу, тому, что в самолёте был доктор-реаниматолог, вам что с вами оказался я. Да, КАПА тоже из нашей структуры, но это тайна. Белла настолько была в шоке от того, что он ей сейчас выдал, и даже не могла понять от чего больше. От того, что её хотят убить, от того, что он майор ФСБ или от того, что он знает про матрёшку, что они нашла ничего лучше, чем сказать. Я оставила сумку в автобусе, а там телефон, как я буду фотографироваться? Я сейчас принесу, сказал Дмитрий и ушёл. У двери автобуса стоял заспанный Юрий. Увидев приближающегося Дмитрия, он что есть сил закричал: "Виолетта, ну что ты там идёшь?" Дмитрий немного поднажал и вбежал по ступенькам в автобус. Навстречу ему шла Виолетта, очень испуганная. Подойдя к их с Беллой местам, Дмитрий увидел, что сумка лежит не так, как они ее оставляли. Оформляла всех и раздавала карточки Капуня. «Таня и Виолетта, вы живете в 305-м. Соседи в 306-м у вас Юрий и Семен». «Валерий, ваш сосед по комнате Александр Александрович, и живете вы в 224-м». «Оля и Ника, вы у нас молодые спортивные, поэтому я поселила вас на пятом в 510-м. Предупреждаю вас, корпуса без лифтов. Напротив вас в 512-м наша новоиспеченная пара, Дмитрий и Белла. Тоже молодые, побегают. Я живу в административном корпусе. Это где столовая и процедурные кабинеты». Там есть места для обслуживающего персонала. Мой номер 106. Если что, обращайтесь. Можно также звонить по внутреннему телефону через 0 и номер комнаты. Сейчас расходимся по номерам. В 6:00 ужин в главном корпусе. Это соседнее здание. Завтра же с утра к врачам для выписки процедур. Каждому выпишут те, которые лично ему необходимы. И начинаем 7 дней релаксации. Ну, поехали. с командовав по Гагаринске, Капа вытянула руку, как Ленин. Только он показывал дорогу к светлому будущему, а она показывала дорогу в корпус для заселения. "Бэлла Сергеевна", начал Дмитрий, лишь только они вошли в номер. Он был небольшой, чистый, с небольшим железным балконом, но какой-то грустный. "Дайте мне свою сумку, Дмитрий подошёл к кровати и вывернул её дамскую сумку на кровать, разложив каждый элемент из сумки отдельно. Обернувшись на ошарашенную Беллу, он сказал: "А теперь скажите мне о каждом предмете, что это, откуда это у вас и зачем это вам?" "Глупость какая", сказала Белла, но стала выполнять указания. Это кошелек в нем, деньги, рубли, юани, мелочь. Это карточки виза, мастер-карт. Это карты скидок в магазины «Снежная королева», «Поло». Белла задумалась. «Продолжайте по порядку, проговаривайте каждую деталь, не упуская ничего», — настаивал Дмитрий. «Это жевательная резинка, это салфетки, это резинка для волос, паспорт и губная помада». тряпка какая-то. А, это не тряпка, это часть рукава, которую я оторвала от пиджака, когда вы мне его порвали. Я порвал? Возмутился Дмитрий. И вообще, вы что его до сих пор таскаете с собой?